В панцире тоже появилось что-то вроде плесени. На седьмой день Зыбин утром сказал Лине, «Больше я не могу, вечером я его выпущу». Она ответила, «И я с вами». Они договорились встретиться на набережной, около маленькой забегаловки, где вчера они сидели втроем, откуда его увели соседи, чтобы разрешить какой-то спор в корпусе. Когда она пришла, вечером он уже сидел и ждал ее. Краб был в его шляпе. Уже смеркалось. Зажегся маяк, на судах горели зеленые и белые огни. Они пошли. Он сказал, «Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот. Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание. Никогда бы не поверил, что способен на такое. Но вот же рыб вынимают из воды, и они засыпают». Тоже задыхаются, конечно. Я и подумал, что и краб заснет. Вот скот, из-за чего, из-за глупой бабьей прихоти. Она очень красивая эта прихоть, спросила Лина, подхватывая его под руку. Ничего красивая, но ты много лучше. Господи, даже остановилась она. Неужели ты способен на это замечать? Будь спокойна. Очень способен, но не в этом же дело. Пусть хоть раскрасавица, хоть Мэри Пикфорд, голландская королева, что из этого? Беда, что я, скот. И, наверное, права была мать, когда говорила, «Я тебя научу, садиста, гуманизму!» И хватала веревку, вот ведь как. Он засмеялся и покачал головой. Вот уж никогда не думала, что тебя можно так назвать. Не думала. Нет, называли. Лет десять назад только так и называли. А я все думал, что зазря. Ведь меня в зоологе готовили. А какой же зоолог не потрошит лягушек? А это чепуха, детство. А вот сейчас... Я ведь страшно мудрый был, когда покупал краба. Я ведь вот какой мудрый был. Я думал, посидит, заснет, как рыба. А боль я должен был понимать. Знаешь, что такое? Веревкой по рукам и ногам. Он закатал до колен брюки. И вошел в воду. Краб лежал в шляпе, лейно светил из берега. «А ты сойти сюда не хочешь?» — спросил он. «Хочу, сейчас». Она быстро скинула через голову платье и оказалась в черном трико. «Слушай», — сказала она, наклоняясь над шляпой, — «еще бы день, и он был бы готов». «Да», — сказал он, — «конечно». «Но больше я уже не мог. У каждого скотства есть какой-то естественный предел». «А я перешел и его. Стой!» опускаю. Он наклонился и опрокинул шляпу. Волны под светом фонарика были прозрачные, тихие, почти зеленые, а по белому подводному песочку бегали их светлые извилистые тени. Краб упал на спину, да так и остался. — Мертв, — сказала Лина. — Да, — тяжело согласился он, — поздно. Еще вчера... Смотри, смотри. Сперва заработали ноги. Не все, а одна или две. Потом движение вдруг охватило их все. Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся, встал, отдыхая и отходя. Он стоял, большой, корявый, стоял и набирался сил. Вода шевелила его усики. И как-то сразу же пропали все белые пятна. — Будет жить, — сказал Зыбин твердо. Какая-то мелкая рыбешка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла. Тогда краб двинулся. Он пошел тяжело, неуклюже, кряжесто, как танк. Шел и слегка шатался. Прошел немного и остановился. — Будет жить, — повторил Зыбин. — Будет. И тут краб каким-то незаметным, боковым, чисто крабьим движением вильнул в бок. Там лежала большая плоская зелено-белая глыба. Он постоял около нее, шевельнул клешнями и сразу исчез. Был только волнистый песок, разноцветная галька, да какая-то пустяшная тонкая черно-зеленая водоросль моталась туда и сюда за свет фонарика над водой и светлые круги на дне, да тени на песке и скользкая, поросшая синей слизью плита, под которую ушел краб. — Ну, все, — сказал Зыбин.